Глава девятнадцатая. В районе десяти часов вечера к замку подкатили несколько экипажей, и до утра слуги не знали покоя. Я переоделась в черный рабочий комбинезон, после чего зашла за Лейлой и Рози, и мы отправились в больной зал. Жан и Стил встречали гостей. Шайер и Норден относили их вещи в покое, а когда прибыли последние гости, нам всем пришлось работать во время танцев. Впрочем, тяжелой эту работу было не назвать. Мы стояли вдоль стены и следили за тем, чтобы на столах не накапливалась грязная посуда, а вино в бокалах господ не заканчивалось. Я позволила себе некоторое время наблюдать за местной аристократией и отключиться от всего, что могло бы испортить мне настроение. Приглашенные музыканты играли энергично, не танцевать было невозможно, так что я принялась незаметно пританцовывать, улыбаясь гостям. В бальном зале почти не было свободного места, гостей ее светлость позвала не один десяток. Здесь были и пожилые пары, разодетые в шелка. И、их молодые, но уже совершеннолетние дети, парни и девушки явно знакомые друг с другом давно, пили и веселились. Один из юношей все время косился в нашу сторону. Рози отчего-то краснела, а Алейла под шумок в тихаря таскала закуски с ближайшего стола. Видишь вон тех? – прошептала Рози, став ко мне вплотную. Девушка взглядом указывала на юную высокую блондинку в голубом и стоящего рядом с ней взрослого мужчину. Это племянник и племянница короля. Они живут в Вейстоне, чем беспокоят практически каждого жителя городка. Виконт Ларер является завидным холостяком, а его сестра Нардаен каждый год устраивает отборы женихов. Вот только ей уже двадцать пять, а замуж она так и не вышла, хотя уже пора. А вон там стоит герцогиня Габельтон. Я, слушавшая Рози до этого невнимательно, все же обратилась вслух, решив, что с плетнями мне сегодня не помешают. Во-первых, хотелось развеять мысли, во-вторых, мне следовало знать о местных жителях чуть больше, чем я уже знаю. Его сиятельство женат, продолжала Рози, но на приемы никогда не приезжает с супругой. Вот уж не знаю почему, но слухи ходят самые разные. Кто-то говорит, что герцог Габбельтон стесняется свою жену, кто-то, что его супруга больна на голову. Не знаю, кто прав, но, как факт, герцогиня на публике не появляется. Я внимательно посмотрела на герцога, отметила про себя то, каким нездоровым был цвет его лица и каким несчастным казался взгляд мужчины. А господин Вейтер не появляется на приемах? — спросила я о Розе, только сейчас поняв, что военачальника не видела с тех пор, как он отнес Эбби в лекарскую. — Он придет. Обычно господин Вейтер появляется, когда все уже натанцевались и устали, чтобы его никто не тащил плясать. — Не любит танцевать? — Не любит, — подтвердила Розе. Краем глаза я заметила, что Жанн крутится возле графини... то вина ей в бокал подольет, то закуски предложат, а она делает вид, что не замечает его, но я видела, что ее губы шевелятся. Ее светлость говорила о чем-то с лакеем, да так, чтобы никто этого не слышал. Рита тоже это видела и поспешила к столику, рядом с которым стояли Жан и Виоленна, чтобы убрать пустые тарелки, а заодно подслушать разговор, если удастся. В это время к нам направлялся тот парень, который поглядывал в нашу сторону в начале вечера, но не дошел. Его увлекла в круг танцующих молоденькая брюнетка. А это был сын герцога Габельтона. Сияющим взглядом проговорила Розия. Его зовут Хильдран, и он мне очень сильно нравится. Я ему, кстати, тоже. Вот как? Я удивленно вскинула брови, пытаясь взглядом найти Хильдрана. Как так получилось? Как вы познакомились? Они часто приезжают на приемы к ее светлости. Как-то раз я уносила пустые бокалы на кухню, а Хилдран в это время шел по коридору. Он возвращался в покои, чтобы отдохнуть. Я столкнулась с ним, бокалы попадали на пол и разбились. Он помог мне убрать осколки, а потом Рози блаженно зажмурилась. Мы провели вместе ночь. Я поперхнулась воздухом, все-таки отыскав в толпе Хильдрина. Парнишка все еще поглядывал на нас, но теперь-то я знала, кто именно его интересует. Сын герцога и служанка? Как это возможно? Ты не думаешь, что он просто с тобой воспользовался? Осторожно спросила я Рози, а она поджала губы и кивнув. Я это знаю, но а разве я могла отказать? Он такой красивый, сильный, и он... Он будущий герцог. Может быть, однажды я устроюсь работать в его дом, а вот завтра и попробую. Я же все равно собралась увольняться, да? Постарееся не торопиться с решениями, посоветовала я, но Рози ничего и слышать не желала. Ну а как же твой секрет? Не расскажешь мне? Что ты имеешь в виду? Эбби сегодня крикнула, что ты была с кем-то этой ночью, а судя по тому, как сильно она была расстроена этим, могу предположить, что ночью ты была с господином Вейтером. Она видела, что господин Вейтер помогал мне убирать засохшие растения в оранжерее и придумала себе не весть что. Разозлилась я, но скорее на саму себя. Как мы могли быть такими неосторожными? Только и всего, разочарованно протянула Рози. А я-то думала. Что ты думала? Что можно подумать обо мне и господине Вейтере? Это же просто смешно. Да ладно тебе. Недля кого не секрет, что слуги часто заводят короткие романтические отношения со своими хозяевами. Ни к чему серьезному это, разумеется, не приводит, но полученные во время отношений подарки можно продать. Например, Хильдран подарил мне однажды изумрудную брошку, и я ее продам, когда уволюсь. Я, наверное, посмотрела на Орози так обалдела, что она рассмеялась. Нет, для меня короткие отношения ради выгоды совсем не были дикостью. Все же я родилась и выросла там, где подобное кажется, если не нормальным, то привычным. Но здесь я думала, что в мире, где все еще живет и царствует аристократия, в люстрах свечи, а не электрические лампочки, такого быть просто не может. В момент, когда я обдумывала эту мысль, двери бального зала распахнулись, и на пороге появился господин Вейтер, мгновенно приковав к себе все внимание противоположного пола. «Девушки». Вейтер подошел к нам, улыбаясь, поклонился. Потом, поморщившись, добавил. «Я пытался убедить Виоленну в том, что нам нужны еще официантки и горничные, но, увы, эта женщина непробиваема». Да и если честно, даже не ее вина в том, что в Эйстондай люди не торопятся бежать на работу. Она бы могла нанять тех, у кого и куска хлеба нет. Такие от подработки не отказываются. Раздраженно произнесла Рози: "Господин Вейтэр, я завтра увольняюсь. И если мы с вами не успеем увидеться, то я прощаюсь с вами сейчас. Прощайте." Девушка низко поклонилась. "Вы самый лучший хозяин в мире. Жаль, не главный." «Понимаю твое настроение, но не торопись, ладно? Я могу подыскать тебе хорошее место». «Правда? Ой, а вы не могли бы спросить герцога, не нужна ли ему служанка? Я все могу, и убирать, и на кухне, и что угодно. Пусть только скажет». «Я узнаю», — кивнул Вейтер. «Ася, а у тебя все в порядке?» «Да, благодарю», — улыбнулась я. «Я вас оставлю». Долг вынуждает меня общаться с гостями, а так бы я с удовольствием поболтал с вами. Последний вэйтер произнес уже уходя. Теперь мой взгляд был прикован лишь к нему. Лейла и Рита носились по залу, но скоро был наш с Рози черед. Чтобы сильно не уставать, мы с девочками договорились работать по очереди. Так было правильно, но стоять без дела оказалось тоже тяжело. Я подойду к Хильдруну. сказала Рози, когда заметила, что герцогский сын подошел к столику с закусками. Мне кажется, у него кончилось вино в бокале. О, и правда, видишь? Рози унеслась, словно ветер, но заскучать я не успела, как возле меня оказалась Сирита. Я узнала такое, прошептала она, поправляя стопку грязных тарелок на подносе. Мы с Вейтером договорились встретиться после танцев в его покоях, чтобы обсудить все, что я узнала за день. Я метнула на Риту такой колючий взгляд, что она тут же поспешно добавила. «Приходи, тебе тоже нужно присутствовать. Если сил хватит, конечно, но мы можем провести собрание и завтра». Сыщица убежала на кухню, и это означало, что моя очередь бродить по залу. Я старалась вступать осторожно, чтобы никого не пихнуть локтем или случайно не заморать лифт платья, но сделать это было крайне тяжело». К середине ночи гости выпили не один литр вина и теперь плохо ориентировались в пространстве. Какая красивая у тебя официанточка! Раздался пьяный хриплый голос прямо у моего уха. Я резко обернулась и уткнулась взглядом в Афрозаса и в его друга. Последний был или косоглазым, или уже настолько не в себе, что его глаза смотрели друг на друга, но не на меня. Ася, садовник моей жены. ответил Фрозис, пытаясь увлечь друга подлокоть в безлюдный угол зала. Я же не могла сдвинуться с места. Мне было страшно вот так сбегать от своего хозяина, и в то же время мне казалось, что его пьяный друг устроит скандал из-за того, что я не обратила на него внимания. Ася, садовник, пьяный мужчина рассмеялся. Друг, у меня всего два вопроса. Вот, отойдем туда, где музыка звучит не так громко, и ты мне их задашь. Нет, нет, подожди! Мужчина вырвал локоть из цепких пальцев графа. Ты знаешь имя служанки? Вы с ней... Да ладно, я никому не скажу. Я после этих слов поняла, что если сейчас сбегу, то фрозес ничего мне за это не сделает. Поэтому поторопилась спрятаться за одной из дам, чьей юбкой можно было бы накрыть футбольное поле, а после, незамеченная, нырнула в нишу, прикрытую невыхлопенным от пыли габиленом. Все-таки парни не справились с заданием. Очевидно, решили не рисковать и не лезть на опасную стременку. Я зажала нос пальцами, боясь расчихаться. Как оказалось, незамеченной я не осталась. Пару мгновений спустя в моё укрытие нырнул Вейтер. Что-то случилось? Почему ты здесь? Прячусь от неадекватного друга вашего брата, прошептала я, делая страшные глаза. А вы сейчас выдадите меня? Не волнуйся, там в коридоре стоят мои воины. Они сегодня подрабатывают стражами. Сомневаюсь, что такого важного человека выведут под белые рученьки и прямо в озеро. Важного нет, а того, о ком ты говоришь, запросто. Он, конечно, друг Фрозоса, но все здесь присутствующие знают его как зачинщика драк, так что все будут только рады. В этот момент в зале замолкла музыка и послышались женские визги, удары, звон стекла. О чем я и говорил, улыбнулся Вейтер, выскакивая из ниши. Пока покой и веселье в зале не восстановилось, я предпочла скрываться. а уже потом, когда музыканты вновь заиграли, вышла из укрытия. Еще около часа мне было не до того, чтобы следить, с кем разговаривает вейтер и с кем он обнимается тоже, хотя пару раз я видела, что племянница короля вешалась на него. Гора грязной посуды и мгновенно пустеющие бокалы гостей отвлекли меня от ревностных мыслей, но вскоре меня сменила Рита. Я отошла к стене, где уже стояла жутко счастливая Рози. Герцеги останутся на ночь, радостно прошептала она. Хильдран позвал меня на ночную прогулку. Рассвет уже. Кивнула я на окно, смеясь. Ой, да ну тебя зануда. Роза пихнула меня кулечком в плечо, улыбаясь при этом так, будто в лотерии выиграла. По моим подсчетам я не спала уже двое суток. Сначала рабочий день, потом бессонная ночь, еще один рабочий день и ночь. К рассвету, когда Рози была полна сил и энергии, мои глаза закрывались от усталости. Если всего полчаса назад я была полна решимости встретиться с Вейтором и Иритой после танцев, то сейчас мне хотелось только одного: добраться до кровати и скорее заснуть. Иначе следующий рабочий день я не выдержу. Музыка и смех доносились до меня, словно сквозь толщу воды. Девочки, кажется, пытались говорить со мной, а я отвечала не в попад. Закрывала то один глаз, то другой, стараясь убедить свой мозг в том, что мы спим, но организм не обманешь. Я прижалась к стене и сползла по ней на пол. Кто-то подхватил меня и куда-то понёс. Музыка стала тише, а потом послышался хлопок двери и все звуки стихли. Действие настойки, что я тебе дал, прекращается резко. шепнул мне на ухо Вейтер. Я сонно кивнула, еще крепче обхватывая руками шею мужчины. — Вы несете меня на руках? — пробормотала я, не в силах открыть глаза. — Сама ты бы не дошла, а лакеи заняты. Некоторые из гостей уже отправились по домам, они провожают их. Завтра все будут обсуждать, что вы унесли недееспособную горничную в покое, Я зевнула и разлепила глаза, но всего на миг, чтобы взглянуть на лицо военного начальника. Мужчина улыбался. Нас никто не видел, кроме прислуги, разумеется. Остальные же выпили столько, что завтра вообще не вспомнят эту ночь. Вейтер остановился. Где ключи от твоей комнаты? Я с трудом отцепила одну руку, залезла во внутренний карман и, когда поняла, что у ключа нет, резко проснулась. Кажется, я его выронила где-то в зале. Вейтер, можете поставить меня на ноги? Я нормально себя чувствую. Мужчина тут же отпустил меня, и я дернула ручку двери своей комнаты. Она не поддалась само собой. Я теперь всегда запирала комнату после того случая с Эбби. Сонливость сменилась испугом. Я, я попрошусь к Розе. В ваших комнатах всего по одной кровати. Давай и идем ко мне. К вам? Добрось.、Да Ляжешь на кровать, я займусь место на диване, а Рита, Рита, она останется у себя. Мы решили перенести обсуждение на завтра. Я приняла приглашение Вейтера. Мне уже не хотелось ни строить из себя недотрогу, ни бояться, что он ко мне начнет приставать. Моих сил хватило лишь на то, чтобы спрятаться вместе с Вейтером на кухне, переждать, когда все разойдутся по своим комнатам, и незаметно проскочить на второй этаж. В покоях Вейтера оказалось прохладно, а все из-за открытого настишакна. Я сейчас закрою, а ты ложись в постель. Завтра можешь поспать подольше. Я скажу всем, что ты уехала в город по моей просьбе. Спасибо. Пробормотала я, направляясь к кровати, стянула комбинезон без стеснения, потому что панталоны и майка, что заменяли мне нижнее белье, были более чем приличными по моему мнению. Рухнула на подушке и завернулась в одеяло. Если что-то и происходило дальше, я этого уже не видела и не слышала. Сон мгновенно завладел мной, и я провалилась в темноту. Прежде чем отключиться, пообещала себе, что обязательно восстановлю график сна. Не делай это вырубаться от усталости на глазах у всех. Но на утро я, конечно же, забыла о своем обещании, как всегда. Я и на земле каждый раз заставляла себя ложиться спать пораньше, но каждый раз случалось что-то, из-за чего режим сбивался. Проснулась ближе к обеду, изнывая от жажды и головной боли, выпуталась из простеней, села на постели и в первое мгновение растерянно осматривала явно не свою комнату. Из ванной доносился плеск воды, но пока я жадно пила лимонад из графина, стоявшего на прикроватной тумбочке, Вейтер закончил купаться и вышел в спальню. Я оторвалась от графина, зацепившись взглядом за единственную одежду военачальника — полотенце, обернутое вокруг бедер. — Разбудил? — Извини. — Нет, что вы! — замотала я головой. Мужчина расчесал волосы пальцами, направляясь к окнам. Отворил форточку и высынулся на улицу. Теперь я могла не скрываясь рассмотреть выйтера сзади. В горле снова пересохло, а головная боль стала чем-то незначительным, не стоящим внимания. Меня не ищут? – спросила с трудом отрывая взгляд от рельефных мышц своего начальника. Нет, я сказал, что ты вернешься после обеда. Тебе я нужно было выспаться, не делая это два дня проводить на ногах. — Дела, увы, не ждут, — вздохнула я. — Растения в оранжерее обновились, за ними нужен уход. — Правда, уборку в замке нужно будет делать не раньше, чем через три дня. Мы ведь вчера все отмыли. Часто ее светлость устраивает такие приемы? — Ежемесячно. Старается переплюнуть принцессу, которая зовет гостей каждые три месяца. — Соревнуются? — усмехнулась я, натягивая на себя комбинезон. «Ася, мы уже поговорили с Ритой о том, что она вчера услышала. Дело осталось за малым — разговорить Элли». «А что она услышала?» Вейтер отвернулся от окна, наверное, совсем забыв о том, что все еще не одет. «Наденьте на себя что-нибудь, пожалуйста». Я тяжело сглотнула, а когда мужчина вопросительно вскинул бровь, объяснила. «Не могу сосредоточиться, пока вы в таком виде». «А, -а прости, я сейчас». Вейтер, усмехнувшись, скрылся в гардеробной. Вернулся через пару минут, уже одетый в брюки и рубашку. «Так что узнала Рита?» «То, о чем я и сам догадывался, но боялся признаться в этом даже себе. Фрозес виновен в гибели моего... нашего отца. Осталось лишь доказать это. Вы слишком спокойны для человека, который только что узнал, что его брат кого-то убил». «Я узнал несколько часов назад», — фыркнул Вейтер. «Но ты права, я действительно спокоен. Потому что я об этом догадывался, а Рита лишь подтвердила мои опасения. А то, что Жан и ее светлость...» Я замолчала, не зная, как сообщить Вейтеру, что его брату изменяют с лакеем. «Что Жан спит с виоленной? Я и это знал. Так почему вы ничего не предприняли раньше?» Вейтер тяжело опустился на диван и прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «Ася, все слишком сложно. Сейчас все мои догадки выстраиваются в логическую цепочку, и то, что получается, меня пугает. Фрозес всегда мечтал занять место нашего отца, но наследником был я. Виоленна убеждала Фрозеса в том, что именно он должен унаследовать графство. Она управляет им как марионеткой. Тот слушается ее и не перечит. «Думаю ли я, что Фрозес и Виоленна убили нашего отца?» Я в этом уверен. Теперь уверен, потому что Ритта слышала, как Виоленна говорила Жанну о том, что Гай узнал правду. Может быть, она имела в виду что-то другое? Ты сама-то в это веришь? Гай мертв. Элли перестала говорить сразу после смерти графа. Ася, мы должны разговорить Элли, и только тогда у нас будут доказательства. Вашего брата посадят в тюрьму? Всех виновных заключат под стражу, наследство перейдет ко мне по закону. Вейтера резко поднялся с дивана и отошел к окну. Я понимала, что чувствует мужчина и не желала подливать масла в огонь, поэтому молчала. Я ничего не чувствую к Фрозесу, ни злости, ни обиды, ни любви. Мне не будет страшно, когда он ответит за свои поступки перед королем, но я боюсь оступиться, когда графство перейдет ко мне. Я не понимаю ваших опасений, Вейтер. Вас ведь с детства готовили к этому. Меня не готовили к тому, что я останусь один на один со своими проблемами. Я их не боюсь, не подумай. Но меня устраивала должность военачальника, потому что, потому что так у меня есть хотя бы брат, единственный, кто остался жив из моей семьи. Виновные должны быть наказаны, Ваше Светлость. Я проговорила это с предыханием, а когда мужчина услышал, как я его назвала, удивленно взглянул на меня, обернувшись. А я и Рита поможем вам с этим. Завидите ее, прошу вас, мы должны продумать план. Почему ты помогаешь мне, Ася? Чувство справедливости во мне сильнее чувства страха. Мне за свою... я чуть не сказала за свою смерть, но вовремя осеклась. Мне за свою жизнь некого винить, а у вас есть такая возможность, и вы не должны упустить ее. Ваш брат отнял у вас семью и дом. Он заслуживает наказания. Даже если ты делаешь это из корыстных побуждений, я это пойму. Усмехнулся мужчина. Я знаю, что Сэн, Луиса и все остальные спят и видят меня во главе Вейстона. Но если это произойдет, мне придется жениться. Придется. Эхом отозвалась я, пряча взгляд. «А о том, что во главе Вейстона встанет не только Вейтер, я как-то забыла».